ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Глиняные ШАРИКИ На самом деле Джейсон стоял в нескольких шагах от нее, но все равно, что находился в тысячи световых лет. Он слышал разговор сестры с Риком и уже никак не мог согласиться с ней. Вернуться? Позвать Нестора? Ни за что. Он не сомневался, что идет верной дорогой. Он вообще с самого начала не сомневался и когда спускался по лестнице, и когда полез в узкий проход, и даже теперь, когда впереди оказалась пропасть. Ощупывая пол ногами, Джейсон подошел к самому краю. Кончик его ботинка уже завис над бездной, и от этого ощущения у него слегка закружилась голова. Пропасть. «Какое страшное слово», — подумал мальчик. «Оно означает какое-то бесконечное...» Пустое темное пространство бездну. Но на самом деле он почему-то не верил, что там пропасть. Свечи погасли, прежде чем они заметили ее. Там могло быть что угодно. Но разве у них нет другого источника света? Наверное, есть. Джейсон нащупал деревянную коробку, лежавшую в кармане. Коробку, в которой лежали глиняные шарики. Как там говорится в послании? «Во мраке грота воспользуйся землею и светом. Она озарит флотилию, которая доставит тебя, куда повелишь». Он осторожно достал коробку и открыл ее. Несколько шариков высыпались на ладонь и скатились в пропасть. Один, другой, третий, Он услышал, как они подскочили, ударившись обо что-то, и полетели дальше, в бездну. Джейсон слышал голоса друзей, но еще внимательнее прислушивался к тому, что происходит с шариками. Они обо что-то стукались и подскакивали. Джейсон бросил еще один шарик прямо перед собой. Снова раздалось тук-тук-тук. И наступила тишина. Судя по звуку, шарик полетел не в пропасть. Он определенно отскочил от чего-то, что находилось совсем рядом. Должно быть от противоположной стены, в паре шагов от того места, где он стоит. Джейсон бросил шарик подальше. Тук. Шарик упал и остался лежать на противоположной стороне значит, это не пропасть, а какая-то яма. Яма, разделяющая коридор на две части, и она, судя по всему, не шире, не шире метра. Может, и меньше. Мальчику показалось, будто там, куда он только что бросил глиняный шарик, мелькнул огонек, совсем крохотный, зажегся на мгновение и тут же погас. «Возможно ли это?» — удивился он. «Джейсон! Джейсон!» — звала его сестра. Световые годы остались позади. Джейсон набрал в легкие побольше воздуха, бросил в пустоту коробку с глиняными шариками и прыгнул! Прыгнул в пустоту, в ничто, в тайну! В тот самый момент когда сотни глиняных шариков земля-свету стремились вниз, поглощаемые мраком. Он понимал, именно это нужно сделать сейчас, потому что только так можно достичь цели. Он просто сказал себе, нужно набраться мужества и сделать это. Вот и все. Главное — быть уверенным, что поступаешь правильно. Джейсон был смелым, решительным и... Чуть-чуть сумасбродным мальчиком. У него не было много времени на раздумья. Нельзя долго раскачиваться. Или ты герой, или нет. Только так. Смелый прыжок Джейсона завершился самым неожиданным образом. Он приземлился на твердую почву и облегченно вздохнул. Рик и Джулия слышали легкий стук глиняных шариков, падавших в пропасть, но не могли понять, что происходит. Потом, к своему удивлению, они услышали смех Джейсона. «Ребята, она маленькая!» — воскликнул Джейсон. «Самая маленькая пропасть, какая только существует на свете!» «Джейсон! Я перепрыгнул через нее, и это сущие пустяки, не больше метра!» «Подойдите к краю, нащупайте ногой. Рик, Джулия, слышите меня?» «Как это понимать?» «Перепрыгнул», — не поняла Джулия. «Прежде чем сделать это, я вспомнил о глиняных шариках из коробки. Я бросил их в колодец, чтобы послушать, как они летят, и услышал, как они ударяются о стены колодца. Я рассудил, что в таком случае его диаметр должен быть небольшим. Поэтому...» «Джейсон, ты сделал глупость, и зачем ты выбросил шарики?» Мальчик не ответил. Нелегко объяснить то ощущение, какое он испытал, когда собирался прыгнуть. Так же трудно ему было объяснить, почему он бросил в колодец коробку с шариками. «Так получилось. Извините меня». «Извините тебя. Я... Я... Как только вернется мама, я...» Рик постарался успокоить Джулию, потом подошел к краю пропасти и спросил Джейсона, есть ли на той стороне, где он стоит, сквозняк. «Нет, мне кажется, нет», — ответил Джейсон. «Отлично». Рик прыгнул и оказался рядом с Джейсоном. После двух-трех попыток им удалось зажечь свечи. «Смотри», — воскликнул Джейсон, указывая вниз. В неярком свете они увидели, что пропасть шириной не более обычного водосточного люка. На камнях виднелись остатки старых ржавых петель. «Когда-то здесь лежала крышка или решетка», — заметил Рик. Джейсон протянул руку Джулии. Она пренебрегла его помощью и легко перепрыгнула отверстие, даже не посмотрев вниз. «Ну что ж, пошли». Девочка зажгла свою свечу и решительно двинулась вперед, оставив друзей позади. Ребята шли молча минуты две, как вдруг туннель закончился. «Опять остановка!» — рассердилась Джулия. Они оказались в пустой комнате, высеченной в скале и определенно не имеющей выхода. Пол покрывали неровные камни, но гораздо мельче, чем в комнате наверху. На сводчатом потолке виднелось какое-то ребро, вроде тех, какие бывают в готических соборах. «Подозреваю, тут-то все и заканчивается», — разочарованно сказала Джулия. Все трое принялись изучать стены, пол и потолок, освещая их свечами. Они старались не упустить ни одной детали, ведь здесь их наверняка ждет еще одно испытание. «Ну нет!» — взорвалась Джулия после бесполезного осмотра. «Теперь уже обратно не вернусь». Она уселась посреди комнаты и еще раз посмотрела по сторонам. «Отсюда нет выхода», — проговорил Рик, ощупывая слегка изогнутые стены. Глядя на потолочную балку, он подумал о том, что комната чем-то напоминает ему лодку, перевернутую лодку. Он вспомнил, как бывало прятался на пляже под лодками, вытащенными на берег для просушки. — Такое впечатление, будто мы сидим внутри лодки, — сказал он, обращая внимание друзей на веретенообразную форму комнаты. — А эта балка наверху, она похожа на киль. — И как же выбираются из-под лодки? — поинтересовался Джейсон. — Двумя способами, — улыбнулся Рик. — Или бегом, когда хозяин обнаруживает тебя, и раздумывать некогда. Или же приподнимаешь борт и потихонечку вылезаешь. Мальчики принялись осматривать стену на стыке с полом в поисках хоть какой-нибудь щелочки. — Камень, камень, камень. Джулия стояла в центре комнаты и считала, подняв свою свечу. — Раз, два, три, четыре. Тут всюду камни. Одни только крепкие камни, — огорченно сказал Джейсон. — Трак! — вдруг услышали мальчики. Они обернулись к Джулии. — Трак! Трак! Трак! Трак! «Думаю, я кое-что отыскала», — радостно сообщила она.